Часть 3. Ведьмочка из Элис Тауна. Глава 1. В провинциальном городке Верселе начиналось лето. Отцветали сады, и на улицах лежал бело-розовый покров из лепестков яблонь, вишен, алычи. В общем голосованием жителей было принято решение не убирать россыпь, чтобы не портить очарование этой поры. Дворники их и не трогали, предпочитая просто наблюдать, как ветер разносит маленькие воздушные кораблики по всему Верселю. Когда одно из таких суденышек проникло в кабинет госпожи Вассы, хозяйка читала письмо, тревожно покусывая нижнюю губу. А волноваться было из-за чего. Рэй решила не возвращаться в радугу, а оставшиеся дни вынужденного отдыха посвятить прогулкам по лесу, в котором они встретились. И пусть вас понимала, что для ведьмы этот лес полностью безопасен, но воспоминания о болотах, в которых она чуть не осталась навсегда, волках с их голодным воем, подстёгивающим её бежать дальше, да и вся атмосфера векового леса на оптимистический лад не настраивали. А учитывая неприятности, в которые девочка умудрилась влезть у Микаэлы, рассчитывать, что всё обойдётся излишне. А началось все с того момента, когда Васа попыталась узнать, кто же возлюбленный ее подопечной. Первое, с чем она столкнулась, это полное отсутствие информации. Официально господина Армана не существовало. Второе, что заставило Васу не на шутку встревожиться, письмо на ее имя из тайной канцелярии, в котором просили прекратить расследование, ибо одна из персон, приближенных к королю, очень не хочет, чтобы в его личную жизнь кто-то лез игнорировать такое предупреждение хозяйка радуги не могла еще одно странное обстоятельство которое никак не вписывалось в общую картину посещение ее заведения поверенным какого то богатого господина который хотел получить информацию о ее девочках и особенно интересовался рей разумеется она не дала вот только господин этот отступать не хотел и ночью к ним забрались воры Впрочем, Васса ухмыльнулась, ушли они и ни с чем. Все сведения о своих подопечных она хранила в самом надежном месте, в своей голове, благо на память не жаловалась никогда. А потому, принимая во внимание все вышеперечисленное, госпожа Васса не удивилась, когда Джордж привел к ней очередного посетителя, от которого так и веяло властью. Этот господин предпочёл не откидывать капюшон и не снимать маски, зато, нисколько не стесняясь, обошёл весь кабинет и хмыкнул, увидев мини-коллекцию пепельниц, которую Васса совсем недавно начала собирать. Как оказалось, ими удобно не только осаживать непонимающих клиентов, но и сбрасывать вниз на головы завистников. «Прошу извинить за беспокойство», – произнёс мужчина и, не дожидаясь приглашения, присел на диван. «Мой господин хотел узнать кое-какие сведения». Васса тяжко выдохнула я уже сотню раз говорила личную информацию девочек не предоставляю а в интересах короны отказ от сотрудничества будет стоить вам заведение вкратчиво предупредил мужчина что именно вас интересует хрипло осведомилась васса все что вы знаете вот про эту особу на стол лег карандашный портрет рей Хозяйка Радуги хаотично придумывала ложь, а когда легенда была уже готова, открыла рот, произнося первое слово, и тут же закрыла, недоуменно уставившись в спину незнакомца. «Я уже всё узнал, леди Василея. Но не волнуйтесь, мне и не впервой хранить чужие тайны». Чуть не доведя бывшую куртизанку до сердечного приступа, Рискар покинул негостеприимные стены и сел в первый же экипаж. Отдыхать колдун предпочитал в своём доме, в столице, а значит, нужно поторопиться». Стационарные порталы закрывались слишком рано, а ему еще отчитываться перед Милордом. А девочка... да, и правда заслуживает внимания. А вот то, что она возвращается в леса, давно облюбованные детьми Сагары, заслуживает не просто внимания, а скорейшего вмешательства. В противном случае встретить хозяйку кукол его господин может и не мечтать. Распрощавшись с Листаром, сыном пекаря, во Фрейне... Рей зашла в ратушу, где традиционно располагались стационарные порталы, и, заплатив, переместилась в Олскиль, самый ближайший к ее месту назначения город со стационарным переходом. Пожертвовав несколько монет в городскую казну на развитие этого славного богами забытого поселка, который по иронии назвали городком, Рей ступила на твердую землю. Камни здесь почти не использовали, разве что ратушу сложили из специально привезенных блоков. Все остальное или утаптывалась, дорога, либо строилась из дерева, дома. Выше двух этажей построек не было, да и опасно было строить. Ураганы здесь были не редкость, а потратить все свои сбережения на то, что может уже завтра превратиться в прах, никто не хотел. Мимо пронеслась телега, взметнув клубы пыли. Рэй закрыла глаза, стараясь, чтобы подлые песчинки не проникли сквозь веки, и закашлялась, вдохнув воздух с еще не осевшими частицами. Олдскель уже разочаровал ее, но альтернативы не было. И, немного придя в себя, Рей постаралась сориентироваться. На улицах никого не было, и чтобы взять языка, ей пришлось обойти почти все дома. Единственным жителем, кто не умчался на какой-то праздник, была почтенная мадам, 80 лет от роду, без единого дара, а потому в свои годы передвигавшаяся с трудом. Она, с сожалением вздыхала, объясняя Рей дорогу к храму, от которого той предстояло спуститься к реке. Дорога просматривалась хорошо, а потому девушка рискнула сама добраться до отдыхающих. Размеренно двигаясь по тропинке, на которую ей указала старушка, Рей все лучше слышала музыку, на нее и пошла, свернув с пути. У самой реки, разложив покрывало и разведя костры, пели песни и танцевали жители поселка. Смеялись девушки, спуская на воду венки, кое-кто посмелее бегал к цыганке, что села поодаль и с прищуром следила за развлечениями. Рей показалось, что именно она сможет ей помочь. «Погадать, а ли приворожить?» «Ни то, ни другое. Первое ненужное, второе самим по силам». Гадалка улыбнулась и склонила голову, приветствуя ведьму. Рей поступила точно так же. «Приютите ненадолго?» «Не смею отказать хозяйке». Гадалка, которая, судя по ауре и сама была не чужда ведьминскому племени, подвинулась. «Не смею неволить предсказательницу». Обменялись любезностями две ведьмы и рассмеялись. «Надолго к нам?» «Хотелось бы уйти поскорее». «Дела или гонятся?» — серьезно спросила гадалка. «Дела. До леса дойти хочу, но сколько идти придется, не знаю. Брать запас или лишним станет». «В город?» — с намеком произнесла женщина. «Тебя там давно ждут. Сомневаюсь, что обо мне там могут знать. Дети-сагары всегда своих ждут». «Дети-сагары?» Удивилась Рэй, пожала плечами, не слышала о них. Гадалка рассмеялась и тихо пояснила. «Ведьмы да колдуны, нечисти, духи, все мы – дети Сагары. Откуда же ты, милая, раз про свое не знаешь?» Рэй промолчала. «Значит, до да леса недалеко? По реке иди, и к ночи будешь. А к истоку придешь – в город попадешь». «А что за город?» «Тебе понравится», – загадочно пообещала гадалка. «Иди же, а не то женится сегодня кто-то на сестре моей юной». «О, это точно случится не сегодня», – пообещала Рей и, стянув тарелку с шашлыком под смеющимся взглядом гадалки, поспешила по указанному маршруту. Уже на самом краю освещенной территории к Рэй подошёл серьёзный молодой человек и молча протянул руку. Девушка покачала головой, отказываясь, но он только улыбнулся, не убирая руки. «Вернись к своим», – приказала Рей, и облегчённо вздохнула, когда он развернулся. Без промедления она вышла в сумрак наслаждаясь легким ветерком который после южной жары был для нее спасением рей послушно шагала вдоль водного пути комары поначалу охотно сопровождающие ее с гастрономическими целями быстро разочаровались в ней как в пригодном для употребления объекте и отступили так уж получилось что насекомые духов не любили никогда, а чем больше темнело тем ближе рей поступала к лесу тем сильнее становилась ее связь с этим местом и духом хранителем гальвар Позвала Рей едва вступив во владение лесного духа, который также присматривал за их домиком. Госпожа вернулась, прошелестел лес. Не навсегда. Госпоже нужна помощь. Тропинка, чтобы не тратить лишнее время, попросила Рей. Следуйте за бабочками. С уходом духа схлынул и холод. Подождав, пока вокруг нее закружатся ночные красавицы, Рей последовала за ними. Яркие огоньки разгоняли тьму на несколько шагов вперед, но девушке тьма не была помехой. Ее глаза светились подобно этим бабочкам, и крошечного источника света хватало, чтобы не сбиться с дороги. Ведьм легко опознавали по этому свету, так как и использовать его могли все, обладающие дары крохами дара. Легко ступая по болоту, Рэй чувствовала, как уплотняется мох под ее ногами, не давая упасть, и вновь расползался, оставаясь крепким лишь сверху. Любой, кто пойдет по ее следам, обречен был завязнуть и утонуть. Как вас выжило в тот раз, для Рэй оставалась загадкой. Или же просто она, Рэй, так хотела кого-нибудь увидеть, что Гальвар привел ей спутницу. Острые ветки кустов, ядовитые деревья – ничто не препятствовало ей, послушно создавая проход для одной очень уставшей ведьмочки, вернувшейся хозяйки. Более того, лес вместе с духом радовался ее возвращению. Стоило ей пройти, как за ней распускались ночные цветы, отмечая дорожку госпожи. Уже скоро все духи леса, подчиненные Гальвару, придут на поклон госпожи и принесут дары. А пока только огоньки да волки сопровождали ее в дороге. Под будоражащую неподготовленного слушателя песню ночных охотников девушка добралась до избушки. Не изменилось ничего. Как и прежде, еле видна под девичьим виноградом дверь крыша в плену мха, и, если не знать, можно пройти по ней и не заметить дом. Стены, и плющом, а где-то и корнями, и вовсе скрыты от посторонних глаз. Рэй выдохнула, приходя в себя, и схватилась за ручку. Дверь открылась легко, без скрипа и треска старого дерева. Весь дом, казалось, просто выпал из времени, пока юная хозяйка отсутствовала, и теперь просыпался, медленно подтягивался и приветствовал госпожу. Девушка нахмурилась Если ее догадка верна, то в гостиной до сих пор в кресле-качалке спит вечным сном из Лера. Аккуратно протиснувшись в комнату, словно боясь потревожить чей-то покой, Рэй обошла кресло. Оно было пусто. «Гальвар», – позвала она, – «что случилось с хозяйкой?» «Хозяйка вернулась», – послышался от дверей хриплый голос духа. «Пока он еще не принял никакого облика, но уже завтра, – Рэй знала, – ее встретят или человек, или зверь. А что случилось со старой хозяйкой?» «Она оставила нам молодую и ушла в город». «Из Леру ушла?» – непонимающий переспросил Рей. «Старая ведьма никогда не была хозяйкой. Ей только хотелось, чтобы все считали ее таковой». Если бы дух мог проявлять чувства, Рэй бы сказала, что Гальвар только что насмехался. «Но над кем?» «Над ней?» «Ты смеешься?» «Да, госпожа». «Над кем?» «Над нянькой из Лерой. Почему?» она думала что сможет сделать из госпожи марионетку сможет вернуться в город я не позволил ей заблуждаться ты ее убил отправил к сагаре сагари юной хозяйке следует посетить город уклончиво ответил дух и рей почувствовала как он ушел просто ощущение чужого присутствия схлынуло, принося что то вроде разочарования хотя ждать заботы от духа нет это смешно рей вышла из комнаты и спустилась к себе Её комната располагалась ниже кухни и гостиной, примерно на полэтажа. И если забраться на шкаф и приникнуть к прожжённой маленькой Рэй дырочке, то можно было видеть, что происходит там. Малышка и девушка часто так делала, когда к из кто-нибудь приходил, а её она выгоняла или спать, или гулять. Сейчас, чтобы рассмотреть ножки стульев, залезать на шкаф не приходилось. Хватало её небольшого роста, чтобы почти подпереть потолок. Ее кровать, а скорее лежанка из сваленных шкур, точно так же располагалась в углу. И сейчас, глядя на остальную кукольную мебель, Рэй порадовалась, что нормальную кровать ведьма отвергла. Девушка присела на лежанку и только сейчас почувствовала, как устала. Заболели натруженные долгим, хоть дух и сократил его в десятки раз путем ноги. Постаравшись расслабиться, Рэй откинулась на теплый мех, взяла с пола покрывало, которым с детства не заправляла импровизированную постель хоть ей и пеняли, и позволила силе течь по организму, исцеляя и унося боль.